Опять представлялись хлопоты, и, может быть, на целую ночь взвизги и слезы капризной новобрачной, укоры бестолковой невестиной родни. У него и без того уже голова болела, и без того уже чад и мрак застилали ему глаза. А тут Ивану Ильичу потребовалась помощь. Надо было искать в три часа утра доктора или карету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 Может быть, и в самом деле не было ни копейки. Где взять? Что делать? Да, было от чего теребить себе волосы. Между тем, Ивана Ильича Покамест перенесли на маленький кожаный диван, стоявший тут же в столовой. Покамест убирали со столов и разбирали их,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 На которой спали старик Млекопитаев с супругою и другая новокупленная подарех, тоже двуспальная и назначенная для новобрачных. Все прочие обитатели, или лучше сказать обитательницы дома, спали на полу, в повалку, более на перинах, отчасти уже попортившихся и продушенных, то есть